Глава четырнадцатая. Аджай все не возвращался. Элиза понимала, что лишилась единственного союзника. Наложницы больше не приглашали ее поболтать, а возможность свободно передвигаться по дворцу оказалась существенно ограничена. Время от времени Элиза видела, как дочери Аниша катались на роликах, но в присутствии стражника не осмеливалась их окликнуть. Было очевидно, что стражникам дан приказ нарушать все ее планы. Оказавшись в ловушке, Элиза задыхалась от бессильного гнева. Время тянулось нестерпимо медленно. Она тонула в окружавшей ее теперь тишине. Впрочем, даже эта тишина была полна подозрительных звуков. Элизе удавалось сделать все меньше фотографий, и те становились все более формальными. Она понимала, так она провалит задание. Ей снова начали сниться кошмары, но теперь ее преследовал не только страшный грохот разорвавшейся бомбы, но и запах горящей плоти, впитавшийся в лицо и волосы. Элиза просыпалась от того, что отчаянно скребла и царапала кожу. Иногда ей снилось, что на лицо меркнет у нее перед глазами, а на его месте возникает погребальный костер. Элиза просыпалась вся дрожа в прилипшей к телу ночной рубашке с мокрыми от пота волосами. Она почти постоянно замечала слежку, и была готова к тому, что рано или поздно наткнется на соглядатая. Элиза сама не знала, чего больше боялась – слежки или того, что может произойти. Оставалось надеяться, что намеки Чатура – просто запугивание, и опасность ей не угрожает. И все же на ее месте любой бы задумался, не пора ли собрать вещи и уехать. Но если Элиза покинет Индию, что ее ждет в Англии? Значительную часть накопления она истратила – на фотооборудование, надеясь, что этот проект послужит началом большого пути. Хотя Элизе платили каждый месяц, незаконченный проект будет означать, что с единовременным платежом по его завершении придется попрощаться. К тому же пострадает ее репутация фотографа. Элиза шла по коридору в свою комнату, планируя, что снимать дальше. Внезапно она застыла и юркнула в ближайшую нишу, Элиза заметила, как из ее спальни тихонько выскользнул мужчина и запер за собой дверь. Убедившись, что он ушел, Элиза кинулась в свою комнату. Дрожащими пальцами она повернула ключ в замке. Шпион очень постарался не оставить следов, и хотя на первый взгляд все вещи лежали на своих местах, Элиза заметила. Ее туалетные принадлежности на столике передвигали. Теперь она убедилась, что за ней действительно ведется слежка. Элизу одновременно охватили и страх, и гнев. Как они смеют входить в ее спальню без разрешения? Она была уверена, что узнала мужчину. Это один из стражников Чатура, а значит, шпион действовал по приказу Девана. Элиза пододвинула к двери стул. Но разве такая преграда остановит людей Чатура? На следующее утро, после тревожной бессонной ночи, стражник оставил Элизу в саду одну. Она покачивалась на гигантских качелях, на которых одновременно могли поместиться четыре женщины, и вдруг услышала чей-то голос. Подняв голову, Элиза увидела Инди. Та шагала к ней. «Что ты им рассказала?» Без обиняков спросила Элиза. Больно было думать, что Инди выдала ее секреты. В голосе Элизы прозвучало нескрываемое возмущение. Инди нахмурилась. Элиза повысила голос. «Ты сказала, что я вдова?» «Нет, конечно». «Тогда кто?» – не сдавалась Элиза. «Дворец – замкнутый мирок, полный пересудов и сплетен. Все тайное здесь так или иначе становится явным». Элиза прекрасно это понимала. После долгой паузы Индира ответила. «Не знаю». «Теперь всем известно о моем статусе. Я под постоянным наблюдением. Даже не знаю, чего именно они опасаются с моей стороны». Инди вздохнула. Наверное, боятся, что своей нечистотой ты запятнаешь других женщин. Давай я тебе помогу. Я лучше стражников знаю все укромные места во дворце. Будешь ускользать незаметно. Четур требует права вета на мои снимки. Я могу тайком вынести их из дворца. Неужели ты правда готова мне помогать? Инди кивнула. Оставалось надеяться на ее искренность. А еще я покажу тебе секретный коридор между Зинаной и Морданой женской и мужской половинами дворца. Когда надо что-нибудь подслушать, лучше места не найдешь». «Как мне тебя отблагодарить?» Инди улыбнулась. Я над этим думала. «Прости, что накинулась на тебя. Ты предлагала научить меня фотографировать. Я хочу знать не только про технические подробности, но и про само искусство фотографии. Надеюсь, теперь не откажешь мне». Элиза обрадовалась. Наконец-то мелькнул проблеск надежды. Слова Инди заставили ее проникнуться оптимизмом. Она взяла девушку за руку. «С удовольствием тебя научу». «Нет, правда. Покажем друг другу свой мир. Давай держаться вместе». «Самые тяжелые времена бывает достаточно даже одного друга», подумала Элиза, поднимаясь на ноги. Когда они взбирались по узкой лестнице в ее комнату, Элиза стала расспрашивать Инди о ее детстве. Художница застыла на месте. «Я любила бабушку». В деревне я с ней встретилась. Джай не говорил?» Индира кивнула. «Говорил». «Джай немножко рассказал про тебя. В деревне тебе грозила опасность, и твоя бабушка за тебя боялась. Я все время носила на шее бусы. Почти все наши дети их носят. Но однажды бусы пропали. Клянусь, я никак не могла их потерять. А когда ту, кого считали ведьмой, нашли мертвой с топором в спине, бабушка поняла, что мои бусы забрали, пока я спала, а значит, надо мной тоже нависла угроза. Наша деревня — место глухое, крестьяне невежественны, а у меня ни матери, ни отца и ни малейших представлений о том, кто я такая». Элиза вспомнила плавные округлые линии хижин цвета охры и стены вокруг деревни. Мне это место показалось спокойным. «Может, оно и спокойное, да вот только я, непокорная овечка. Деревенские считали, что меня надо было похоронить в глиняном горшке». «Что?» Так поступали с нежеланными девочками. Многих новорожденных младенцев женского пола клали в глиняные горшки и закапывали в пустыне. Спроси вашего резидента. Британцы раскопали некоторые из них. Потрясенная Лиза ахнула. Младенцев хоронили заживо? Не знаю. Может быть, чтобы не приходилось собственноручно с ними расправляться. В каком-то смысле этих людей понять можно. Нищета там страшная, а дочь удовольствие дорогостоящее. Родители вкладывают в дочерей деньги, но ничего не получают взамен. Дочь рано или поздно переходит в семью мужа, и в старости о ее отце и матери некому позаботиться. Остается только боль от разлуки, ведь родители любили дочь. Говорят, мать плачет, когда у нее рождается девочка, и рыдает, когда та вылетает из гнезда. А мальчики остаются в семье, понимаешь? «Только не говори, что от девочек до сих пор избавляются!» Инди пожала плечами. «Удивительно, как часто младенцев женского пола уносят волки!»